Глава двенадцатая Еще ночью, в глухой тьме, в незапертую клеть над глубочицей проникли пятеро — Люд с двумя своими бережатыми, Альф и Хальгрим, телохранитель Местины. Местина вовсе не приказывал брату в этом участвовать, но Люд, сильно злой, жаждал сам разобраться с теми, кто должен был обеспечить Святославу труп Бранда. Бранд, осознавший что строители этого хитрого замысла отвели ему срок жизни до завтрашнего полдня, был не прочь переведаться с ними сам, но ему Местина велел оставаться на дворе, чтобы все прошло внешне гладко. Перед полуднем Бранд, как и просила его речица, отправился к глубочице и вошел в клеть. Обратно он не вышел, хотя речица поблизости в этот день и не показывалась. Около полудня на дороге со стороны Олеговой горы появился небольшой конный отряд, восемь человек. Впереди ехал знаменосец с красным княжеским стягом, потом двое бережатых, хавлат и Гниван, потом сам Святослав, Прияна, потом Болва и еще двое бережатых. Прияна хотела взять и детей, раз уж они с мужем вместе едут навестить свекровь, но это Святослав ей делать запретил, не объясняя причины. Из осторожности она не стала спорить. Спустившись с Олеговой горы, малая дружина приблизилась к мосту, и Святослав, хоть и хранил внешнее спокойствие, то и дело бросал взгляды на клеть, ближайшую к мосту. Знаменосец затрубил в туре рог, чтобы людишки разошлись и дали князю дорогу. Вдруг внимание Святослава привлекло быстрое движение совсем в другой стороне. За мостом показался всадник, рысью мчащийся навстречу. Святослав уже замедлял ход, уже близки были два ряда клетий, откуда за ним сейчас следят, сами оставаясь невидимыми, внимательные и сосредоточенные глаза садник не сбавлял хода, стремительный бег коня наводил на мысль о неких срочных вестях. Мелькнула мысль, это от матери, может, она захворала. И тут стало видно, что всадник — женщина. Святослав различил синее платье, синий плащ, длинные концы белого убруса облаком велись на ветру над головой всадницы. — Все это он узнал? — Но именно эту женщину он настолько не ждал увидеть таким образом, что разум не поверил глазам, и возникло ощущение сна. «Тролль твою в хель!» — выкрикнул Святослав, но шепотом. От потрясения стиснуло горло. «Это была его мать, книгиня Эльга». Она стремительно приближалась к мосту, собираясь его пересечь и встретиться с малой дружиной сына именно на том месте, где он должен стать мишенью для обстрела с крыши клетти. Пробило холодом. Испуг на какие-то мгновения сковал Святослава и сделал немым. Но мысль работала ясно. Варягам сказали, что тот человек поедет с женщиной. Им не сказали, будет женщина вместе с ним или поскачет навстречу. Варяги подумают, что всё идёт как надо. Они даже не знают, кто этот человек. Нарочно, чтобы они не испугались раньше времени. И тем более им не придёт в голову, что эта женщина — старшая княгиня. Она одна, без слуг и бережатых. Она уже у моста, почти на том месте. Она будет здесь через несколько ударов сердца. И стрелы, которые вот-вот в него полетят, могут... святослав было Поворотил конян, но сообразил, если мать погонится за ним, его бегство не станет для варягов знаком отменить стрельбу. Они лишь подумают, что он уже испугался, а Эльга как раз окажется между ним и стрелками. Метить в нее никто не должен, но поди угадай, куда стрелы направит судьба. Эльга все ближе. Он уже видел ее лицо, суровое в неподвижности, как лицо гневной Норны. «Назад!» — опомнившись, рявкнул он. «Мать, поворачивай, уезжай назад!» Но она не слышала и продолжала мчаться прямо на него. Святослав оглянулся в сторону крыши. Показалось, что над скатом мелькнула чья-то голова. «Не стрелять!» — во всю мощь закричал Святослав. «Не стрелять! Никому не стрелять!» — я сказал. «Все прочь, йотун в рыло!» На случай, если его не услышали, он погнал коня в сторону, чтобы уйти с дороги или хотя бы увеличить расстояние между собой и матерью. Эльга добралась до того места, где они могли встретиться, и остановилась. Сделала знак, подзывая к себе. Все было тихо, не считая удивленного гомона толпы, собиравшейся вокруг на странное происшествие и шума от задержавшейся дружины. «Не бойся!» — крикнула Эльга, пока Святослав неуверенно шагом приближался к ней. — Стрельбы не будет. Там на крыше люди без оружия. — А серебро твое вот! Она вынула из седельной сумки знакомый мешочек, перевернула, и на пыльную землю просыпался блестящий поток. Шелиги, мелиорисии, кольца и обломки браслетов раскатились по дороге. Святослав и его спутники наблюдали за этим в молчании с таким чувством, будто у них на глазах рушится небо, и по земле катятся обломки разбитых звезд. Даже те, да почти все, кто не был посвящен в тайну этого события, понимали, произошло нечто весьма значительное. «Уж и то отрадно, что хоть меня ты пожалел», — продолжала Эльга, когда Святослав подъехал к ней почти вплотную. «Матери не захотел лишиться. Помнишь, что твоя удача из моей растет?» Не будет меня, не будет и ее. К добру или худу, ну, раз уж я так нашу пряжу перепрела, без меня ты вернешься туда, откуда я тебя вытащила, в Навь, и трех лет не пройдет. Ступай за мной. Эльга развернула коня и поехала назад к Святой горе. Не глядя по сторонам, Святослав, как в полусне, последовал за ней. Серебро разлеталось из-под копыт, а народ, так и не понявший, что произошло, или... Не произошло. Со всех сторон уже кинулся ловить и подбирать нежданное сокровище. Проезжая за князем, Болва оглянулся на клеть. С задней стороны на крыше никого не было. Дверь закрыта. Поди знай, там ли Бранд и те двое, что его поджидали. И кто из них жив? В избе на Святой горе, куда Эльга привела Святослава, он обнаружил Мистину, но это его почти не задело. Он уже понял, что все рухнуло. Местина выглядел тоже не слишком веселым, а скорее раздосадованным и престиженным. Даже зная, что опасности быть застреленной для Эльги нет, он не собирался напускать ее на сына. Но Эльга, все обдумав за ночь, на его попытке ехать с ней, молча указала ему на угол «Сиди и жди». И он сел. В благополучные времена Эльга вела себя как обычная женщина, поглощенная заботами о хозяйстве и внуках. Но когда Руси требовалась княгиня, способная решать и действовать, она появлялась. Из тьмы бытия всплывала та русалка с холодными смарагдовыми глазами, что так напугала Мистину 27 лет назад при их первой встрече у Брода на Великой. Теперь ей пришло время напугать другого не менее отважного воителя. Проходя впереди сына в избу, Эльга сделала знак своим бережатым никого больше не пускать. Дверь затворили. Одна женщина и двое мужчин остались втроем. «А теперь объясняйтесь», велела Эльга и села на ларь, откуда ей было хорошо видно обоих. Святослав сделал несколько шагов от двери и замер. Он ждал, что его станут расспрашивать, и несколько терялся без привычных советчиков под рукой, что отвечать. Внезапное появление Эльги, будто молнии перуновой с ясного неба, ее решительный замкнутый вид, за которым, как он знал, она скрывала гнев, вверг его в растерянности даже пробудил былой страх. Исчезла его мать, приветливая и ласковая. Вернулась та женщина, что неподвижно сидела на могиле Ингвара, Шаги от нее шла резня, и кровь древлянских старейшин дождем лилась на ее белую печальную сряду недавней вдовы. Мистинов встал и вышел к столу. Святослав настороженно наблюдал за каждым его движением. Не то чтобы он боялся Мистины, наедине без бережатых, но остро ощущал, что надеяться может только на собственную силу. И если в нем был молодой перун, то в Мистине был... Старый змей, волховский ящер, который много таких уже повидал. Вопросов никто не задавал. По лицу Мистины было видно, у него нет вопросов о том, что уже случилось. Только о том, что еще может случиться. Медленным движением Мистина передвинул вперед свой меч, снял перевязь с плеча. Святослав призвал всё своё самообладание, чтобы смотреть на это, не шевелясь. Вся его кровь, каждая мышца требовала взяться за оружие самому поскорее, но разум не верил, что Мистина попытается убить его в этой избе у Эльги на глазах. Также медленно Мистина вынул клинок из ножен и положил его на стол. Клинок был из тех, что везут с Рейна, а в сарацинских землях за такие порой дают полный вес в золоте. Сталь покрыта разводами, что напоминает древесину, со всеми ее слоями и прожилками. По долу крупными значками выбито имя мастера Франка, рукоять в узорах черного серебра и золота, и золото это поблескивает скупо, будто глаз ворона из мрака. «Узнаешь?» — спокойно спросил Местина. «Это мой крыло ворона. За верное могу сказать, это один из самых дорогих мечей на земле русской. На нем я четырнадцать лет назад клялся тебе в верности. В тот самый день, когда ты был возведен на стол твоего отца, моего побратима. Не буду заверять, что люблю тебя как сына. Это неправда, и все мы это знаем. Но ты с тринадцати лет знаешь... В голосе Мистины прорезалась гневная досада. Что я не обману свой меч никогда и не ради кого. Я не подниму руку на тебя и твое потомство. А ты пытаешься оставить твою мать и всю землю русскую без защиты именно тогда, когда сам собираешься за три-девять земель. И все это ради гмоши с его ублюдочной братьей. Он что, тоже твой брат? Брат или не брат, — наконец у Святослава прорезался голос. Я тебе его не отдам. Это уже в третий раз, сказала Эльга со своего места. Послушай, Святославе. Или вы сейчас помиритесь, или будете драться. Я освобожу Мистину от той клятвы, возьму вину за нарушение на себя. Я сама Вызову тебя на бой и поставлю его моим бойцом. Если он тебя убьет, я выйду за него замуж, и он станет князем русским. А если ты его убьешь, уйду из Киева и унесу твою удачу. Если же ты найдешь в себе силы смириться, то вы поделите берлогу. Тебе — война за новые земли, цесарский венец для тебя и твоих сыновей. А нам — охрана и устроение того, что уже наше. а Айгмор. — Об Игморе пусть заботятся его дисы, — сказал мистина Но за убийство у Леба кто-то должен ответить, иначе эта вина будет лежать на тебе и подтачивать твою удачу. Моя удача и в нем тоже. Я принесу искупительные жертвы, но и игмора не отдам. Местина потерял сына из-за тебя, сказала Эльга. Для начала мы должны возместить его роду, потерю человека и восстановить утраченную связь. Как?» — Святослав в недоумении взглянул на нее. «Я вспомнила про Рагнору, племянницу Прияны. Мы должны отдать ее замуж за Велерада». Он твой троюродный брат, а будет еще и свояк. Так я буду чуть более спокойно за второго сына Уты. После того, как ее первого сына сгубили из-за тебя, слышалось в ее молчании. Это ваши дела, бабьи, захочет ли прияна? Моё дело, я его и решу. — А что с Игмором? — продолжал своё Святослав. — Пусть тогда он... — князь кивнул на мистину. — Поклянётся его не трогать. Эльга вслед за сыном взглянула на мистину. Тот медлил. — Вот, на мече своём и клянись! — Святослав кивнул на крыло ворона. — Тогда поверю. За тебя и за детей твоих. Ты поклянешься больше мне пакости не делать, не мешать сватовству Рагнор из Велерада. А я обещаю, — Местина помедлил, — не искать смерти Игмора, сына Гримкеля, и предоставить его собственной судьбе. Так пойдет? Помни, нас тут не двое. Нас слышит Триди. Игра слов Триди-третий. Одно из имен Одина. Он слегка указал глазами наверх, и Святослав, как наяву, увидел опущенное к ним суровое лицо с длинной бородой и черной бездной на месте правого глаза. Пойдет. Внутренне содрогнувшись этому лицу, ответил он. — Клади свой сюда. Святослав вынул собственный меч, не менее дорогой и богато отделанный, и положил на стол рядом с мечом местины. Они лежали каждой рукоятью к своему хозяину, как две блестящие, стальные, прочные дороги в небо, к вечной славе. Но при всем их сходстве острия были направлены в разные стороны, напоминая, что по одной и той же дороге можно прийти как к славе, так и к сраму, как к памяти, так и к забвению. Эльга подошла к ним и встала у края стола между ними. — Постойте, я позову Прияну. Она отошла к двери, выглянула. Весь длинный ряд бережатых под навесом подскочил, будто подкинули скамью под ними, и кивком позвала стоявшую у столба молодую княгиню. В ожидании, чем кончится это объяснение, Прияна была бледна, и Торлиев у нее за спиной тайком держал ее за руку, чтобы подбодрить. Две княгини вместе вошли в избу и встали у стола напротив друг друга. Каждая рядом с мужчиной. Я клянусь исполнять то, о чем было сказано. Местина взял крыло ворона, поднял, приложил основание клинка ко лбу. А иначе пусть покарает меня мой меч. Пусть буду я расколот, как золото, и не укроет меня мой щит, а отец рати извергнет меня в пасть дракона. Я клянусь... Святослав проделал то же самое. «Твоя сестричада пойдет за Велерада», — пояснил он для Прияны. «За Велерада?» — повторила Прияна. «И ну ладно». Она ожидала чего-то худшего, а Велерад — и для княжной жених подходящий. «Да будут свидетелями все наши боги», — сказала Эльга. «О дружинам ничего не скажем». Святослав и Мистина забрали мечи. «Кто меня сдал?» — тихо спросил Святослав. «Варяги?» Прияну пробрало холодом. В разоблачении замысла со стрельбой был немалый и ее вклад. «Вещи сон я видел», — спокойно и уверенно ответил Мистина, поглядев ему в глаза. В этих словах отчетливо слышалось «Молод ты еще против меня, ковы ковать, сынок!» А вслух Мистина добавил «Не за тобой одним стоит Бог».